115 пятнадцать минут? Меньше двух часов. Пока мне больше нечем было спрашивать Грея. Генерал смотрел на меня строго и отчужденно. — Ну, знаете, — нарушил я наконец молчание, — мне многое довелось повидать на своем веку. Можете мне поверить, я видел немало необыкновенного. — Именно поэтому вас и выбрали, — вежливо, равнодушным тоном ответил генерал. Нет, — Нет-нет, — продолжал я, качая головой, — вы даже представить себе не можете, что мне пришлось повидать. Я имел в виду маленький волчок, попавший из космоса в туннель метро, и молодого человека, оставшегося в живых в адском пламени. — При всем желании не сможете. Я-то знаю, что будущее уже началось в наши дни, и научная фантастика уже стала реальностью, и мне не следовало бы уже ничему удивляться. А сейчас я, наверное, удивляюсь своему удивлению». — Черт возьми, кажется, я говорю какие-то глупости. Только, видите ли, Грей, на этот раз научная фантастика ни при чем. Сейчас речь идет о чем-то таком, что человек вычислил, высчитал. Это своего рода вызов ошибки. Будь я моложе, то, наверное, пустил бы даже пару слезинок, и они были бы пролиты не впустую, как вы считаете? — Что-то я вас не понимаю, — медленно проговорил Грей. В этот момент раздался негромкий, но твердый голос. Мы повернулись к экранам которые были теперь пересечены красными и синими полосами. Грей предупредил. Пора занять наши места, и указал на кресло. Мы не заметили, как прошло время. До запуска осталось совсем немного. Я достал блокнот и ручку, и принялся кое-что записывать. Тут Грей, не выражая никаких эмоций, произнес. Вот он. На экранах появилось изображение ракеты, гигантского веретена, белевшего в полумраке глубокой шахты. Я посмотрел на космический корабль, закрепленный на самом верху, словно наконечник стрелы, и попытался представить себе, о чем думает астронавт, которому предстоит совершить столь далекий полет в одиночку. Генерал Грей пояснил. «Это новая модель Сатурна, но самое главное, он на автономном реактивном топливе, как вы, вероятно, догадались. Конечно, можно узнать о нем побольше». Меня интересует не формула, а я познакомлю вас с знающими людьми, они все объяснят. Тихий, но твердый голос, уже звучавший прежде, назвал несколько дат и цифр, не представивших для меня никакого интереса. На телеэкранах возник центр управления полетом, где за различными приборами сидели техники и специалисты. Теперь ракета была окутана плотным белым облаком. Несколько человек в спецодеждах что-то делали возле нее. Потом обшивка космического корабля ярко сверкнула, отразив упавший на нее солнечный луч, и тут же сверху хлынул мощный поток света. Отошла заслонка гигантского колодца, открывая ракете доступ в небо. Механический голос начал считывать секунды. — Вам не хотелось бы там быть, генерал? — поинтересовался я. — Я мог быть там, — ответил он, не отрывая взгляда от экрана. — Черт возьми, не было и тени волнения в его голосе. «Должно быть, ему будет приятно, если я напишу об этом?» Я спросил, «А если возникнет какая-нибудь неполадка?» «Нет, все будет хорошо», — ответил генерал. «Риск, разумеется, есть, но просчитано все до последней мелочи». «Вот», — добавил он на экран, «сейчас ракета уже вся видна, вся открыта». Ярко освещенное солнцем, ракета слегка вибрировала. Платформа, на которой находилась пусковая установка, медленно двинулась вверх, отсчет времени продолжался. Я кое-что быстро записал в своем блокноте. Впрочем, это больше касалось меня самого, чем астронавта. «Все будет хорошо. Я не сомневаюсь в этом», — произнес Грей. «Пять. Четыре. Три. И так запуск начался. Но как-то уж слишком стремительно прошло время. Мне казалось, что я лишь минуту назад вышел из кабинета полковника Спленервилля на 49 этаже. Два. Один. Было полное ощущение, будто меня одним рывком перебросили в иное измерение. Земля вздрогнула, а вместе с ней и мое сердце. В тот же миг я увидел первый выброс ослепительного, отливающего золотом газа. Медленно стали охладить в стороны конструкции опоры. Шум двигателей заглушил все вокруг. Несколько вспышек едва не ослепили меня. Белое веретено ракеты, освободившись от металлических пут, на какую-то долю секунды, казалось, застыла. В воздухе, в нескольких метрах от земли, а потом бушующее серебристое пламя окутало его. И в то время, как я сжимал от волнения кулаки и с трудом сдерживал себя, чтобы не вскочить, ракета взмыла в зенит и молнии перечертила небо, молнией, не упавшей с небес, а взлетевшей с земли, чтобы вспороть голубизну небосвода. Несколько телекамер провожали ее в полете, но напрасно, она исчезла по существу мгновенно. Превосходно, спокойно произнес Грей и, кивнув на экран, добавил, а в центре управления безумствует от радости, видите? Да, я видел, что люди, сидящие у экранов, взволнованы, а у меня в ушах все еще стоял отзвук грома, заполнившего нашу комнату. Я сказал, да, пожалуй, в самом деле стоило приехать сюда, Грей. Он с достоинством улыбнулся и доверительно сообщил. Все будет хорошо. Хотите осмотреть базу? Для этого и переехал сюда. За работу, сказал я и поднялся. Глава вторая. Это были довольно странные ощущения. Я беседовал с разными людьми, с возбужденными техниками, и с холодными, словно айсберг, хмурыми военными, с растроганными врачами, слегка завидующими астронавтами-дублерами. Я узнал много различных мнений, видел задумчивые глаза, слышал множество странных шумов, фантастических, не знаю, как иначе назвать их. Время шло неумолимо, и я физически ощущал его минута за минутой. Мне хотелось ухватить его за хвост и удержать хоть ненадолго, потому что я знал, сколь драгоценны были для меня эти изумительные мгновения восторга перед гением человека. «Ребята, какая потрясающая машина!» «Снижается!» — вдруг воскликнул Грей. Телеэкраны показывали поверхность Луны крупным планом. Стояла напряженная тишина. Гарантией восхищения и радости был риск. Без него... «Коснулся Луны!» — крикнул кто-то. Все зааплодировали и стали обнимать друг друга, совсем как болельщики на стадионе, когда их команда забивает особенно красивый гол. Грей повел меня в медицинскую лабораторию. Здесь все молчало. Отчетливо слышен был лишь один звук, четкий и ритмичный. Он доносился оттуда сверху. Это было биение сердца человека, находившегося на Луне. Рулоны бумаги текли в тишине, и тонкие черные линии прочерчивали на ней кривые, которые описывали состояние космонавта его легких, мозга, крови, сердца, мускулов и нервов. Врачи были невозмутимы и сосредоточены, хотя и не столь равнодушны, как военные. Временами доносился голос человека с Луны. «Сейчас он выйдет из корабля и зашагает по Луне», — сказал Грейс, спокойно посмотрев на меня. «Ну что я говорил, все в порядке?» «О да, конечно. Пойдемте, я покажу вам центральную аппаратную». И я опять разговаривал с разными людьми, слушал, смотрел. Между тем человек шел по луне, но его изображение лишь на несколько секунд появилось на телеэкране. Слышал был его голос, но и он раза два или три прерывался. — Мы передадим вам потом пленку с записями переговоров, — сказал мне какой-то полковник. — Я сам привезу ее в Нью-Йорк дня через два, — добавил Грей. — Контакт прерван. Наступила полная тишина. Мы все посмотрели на техника, который сообщил нам это. И только тогда заметили, что действительно голос астронавта умолк. Больше с Луны не было слышно ничего. Только отдаленное гудение. «Что происходит?» — проговорил полковник. «Из внутреннего динамика что-то прохрипело. Никто не шелохнулся. Мне показалось, будто вдруг стало очень холодно. Телеэкраны были серые и слепые. И вдруг снова возникло изображение и донесся голос астронавта. Все облегченно вздохнули, а человек на Луне сказал... «Какое зрелище! Видели бы вы!» Ну и всякие другие подобные восклицания. «Что произошло, генерал?» — спросил я. Грейс скривил губы. «Еще не знаю». Он повернулся к электронным часам. «Было пятнадцать секунд срыва связи. Ни одной десятой доли больше, ни одной меньше. Сейчас все в порядке. Что произошло?» «Предположительно, он пожал плечами. Ничего». «Ничего. Однако время почему-то потекло медленнее. он намного медленнее». И тревога так и не покидала нас до тех пор, пока негромкий, но твердый голос не сообщил. «Пребывание на Луне закончено. Даем команду на возвращение». «И продлится оно целый век», — подумал я. Но этого не случилось. Напротив, ожидание оказалось даже коротким. С заданной скоростью на заданной секунде астронавт стартовал с поверхности Луны и с заданной скоростью стремился к Земле по заданной траектории. То, что произошло потом, и преднамеренное прерывание связей на входе в атмосферу Земли, и огненная полоса, и открытие гигантского парашюта, и падение в океан, все это по существу ничем не отличалось от того, что уже не раз бывало прежде, что весь мир видел по телевидению. Космический корабль опустился на воду в 87 метрах от намеченного места. И все вскочили, аплодируя. Потом его выловили. На мгновение увидел астронавта. «Грей» проговорил. «Справился, Джек». «Джек?» – приспросил я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я заметил, что он, наконец, расслабился и, видимо, был счастлив, хотя еще оставалась какая-то крохотная льдинка. «Да, так его зовут. Еще немного и сможете поговорить с ним». «Наверное, сначала им завладеют врачи?» «Конечно». «Я думал, что после возвращения астронавта обстановка станет поспокойнее. Однако ничего подобного не случилось». Все были дьявольски заняты, да так, что даже передохнуть не могли. Казалось, работа не только не закончилась, но все еще продолжается. Астронавт вернулся. Врачи и всякие руководители рвали его на части. Мне пришлось ждать целых четыре часа. За это время я просмотрел свои заметки и снова смог обойти базу. В зале, где еще раз прослушивали записи разговоров «Луна-Земля», я заполнил пару страниц с стенографическими записями. Кто-то дал мне стопку печатных страниц и фотографий. грейра за два оставлял меня одного. «А что же эти пятнадцать секунд отсутствия связи? Это молчание?» — спросил я, когда он вернулся. Компьютер сообщит, от чего произошла накладка. «Скажите, о чего вы ждете?» Он нахмурил лоб. «Чего жду?» — переспросил он. «Ну да, почему бы вам не пойти перекусить?» Он устало улыбнулся. «Врачи и Купер, сейчас все зависит от них. Только с их разрешения». Осталось подождать совсем немного. Наконец было получено официальное заключение врачей. Астронавт Джек Темпль находится в превосходном физическом и психическом состоянии. Мы все поаплодировали и были действительно рады этому. Откупорили бутылки шампанского, и Грей, взяв меня под руку, воскликнул. «Вы должны превзойти себя, Купер. Постарайтесь написать лучший в вашей жизни репортаж». «Постараюсь». «Когда я смогу поговорить с Джеком?» «Тотчас. Идемте, он в той небольшой комнате и целиком в вашем распоряжении». Я последовал за Греем. Мы вошли в комнату, где находилось очень много народу, уже забывшего про веселье и поглощенного какими-то делами. Там и тут стояли полупустые бокалы. Грей провел меня дальше, в какое-то помещение, нечто вроде холодной прихожей, где не было никакой мебели. С тихим гулом открылась стальная дверь, Вышли три или четыре человека. Один из них сказал «Джек в вашем распоряжении». «Спасибо», — поблагодарил Грей и обратился ко мне. «Джек вас ждет. Хотите, чтобы я сопровождал вас, Купер?» «Нет, я предпочел бы поговорить с ним наедине». «О, конечно, понимаю. Подождите минутку». Он подошел к тем людям, что стояли в стороне, и, перебросившись с ними несколькими словами, вернулся ко мне. — Да, разумеется, вы можете войти один. Джек знает, что вы будете брать у него интервью. Хорошей работы, Купер. Я задержал его. — Последний вопрос, генерал. — Да, микрофоны. — Не понял. — Микрофоны, выключите их, пожалуйста. Я не хочу, чтобы наш разговор с Джеком записывался. Профессиональный секрет, понимаете? — Даю слово, Купер, торжественно пообещал Грей, что в этой комнате не будет микрофонов. Доверяете мне? — Окей, верю. — Хорошо, откройте эту дверь, генерал. Я вошел. Это была голубая, уютная и опрятная комната. Астронавт сидел за столом и пил молоко из большой чашки. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Джек опустил на стол наполовину пустую чашку и поднялся. Это был крупный, плотный мужчина. Он только что принял душ, и от него приятно пахло шампунем. На нем был комбинезон со знаком НАСА. Из наглухо застегнутого воротника вырастала основательная, мускулистая, как у борца шея. Лицо его сохраняло юношеский вид и, наверное, могло бы показаться простодушным, если бы не холодные серые глаза, в которых не было и тени наивности. Я протянул ему руку, и он пожал ее. «Вы потрясающий молодец, Джек», — сказал я. Он улыбнулся и пожал плечами. «Это не так трудно, как кажется», — ответил он. «Осторожней, все, что вы скажете, я ведь могу опубликовать», Все рано или поздно попадет в газеты. Джек засмеялся. Поправьте меня, если ошибусь. Вы Мартин Купер из Дейли Монитор? Верно. Хорошо, Мартин, напишите, что это был большой скачок. Я не умею говорить исторические фразы. Я из Кентукки. Мы люди простые, вы знаете. Ну, а вы, вы откуда родом? Я из Нью-Йорка. Но я тут ни при чем. Сейчас речь идет о вас. Так вот, Джек, Луна — ужасное место. Камни, щебень, пыль. «Горы, черное небо! А Земля оттуда, наверное, выглядит очень красивой!» Он направил в меня объемистый указательный палец. «Она, да! Голубая и зеленая! Невероятно красивая!» «Какое впечатление наша Земля произвела на вас, когда вы впервые увидели из космоса! И подумать только, что вы совершили этот большой скачок всего за несколько минут!» «Все было предусмотрено! Никакого неожиданного впечатления! Я знал, что прибуду на Луну в запланированное время!» «Естественно, но я хотел бы понять, видеть ли, Мартин, меня очень интенсивно тренировали. А при этой процедуре самое главное – это стальная воля. Такая воля у меня была. Я хотел слетать на Луну именно в строго определенное время. И именно так, как это и случилось. Понимаете?» Я кивнул знак согласия, а Джек продолжал. «Воля в этом деле – самое главное. Другие компоненты не менее важны. Например, здоровье. Понятно, да?» и точное знание всего, что нужно делать в каждую минуту полета. Ничто не было пущено на самотек, на прихоть случая, ничто. «Джек, я не хочу писать, что вас отправили на Луну, словно почтовую посылку. Однако могу написать и так». Он помолчал и улыбнулся. «Да, многие говорят нечто подобное. Почтовая посылка. Но дело-то в том, что человек не почтовая посылка. Он несколько отличается от нее». Если пропадет посылка, ничего страшного не случится. А пропадет человек... Хорошо, Джек, расскажите о Луне. Он нажал кнопку, и на стене появилась проекция лунной карты. Я совершил прогулку, как было предусмотрено программой, сказал он и встал. И оказался точно вот в этом месте. Он ткнул пальцем в точку на карте. Здесь приземлился корабль именно в этой точке, видите? А это другая точка, та, которую я должен был найти. Тренировка. — О чем вы думали, когда ходили по Луне совсем один? — Была очень суровой. — Что вы спросили? — О чем я думал? — Да, на Луне. И что вы думали еще раньше, когда летели с такой умопомрачительной скоростью? Джек наморщил лоб, пожал плечами. Мне некогда было думать. Нужно было все время следить за приборами и держать связь по радио. А на Луне мне нужно было как можно скорее выйти на указанное на карте место. А одиночество? Один в космосе, один на Луне. Думаю, это тишина. Я заметил, как он сжал губы, и мне стало ясно, что он не понимает, о чем я говорю, и потому замолчал. К чему все эти вопросы? Ведь передо мной совсем другой человек, не такой, как я, как все остальные люди. Он человек будущего. На Луну не посылают людей, страдающих от одиночества или читающих стихи. У него электронный мозг. Кто-нибудь слышал о восстании компьютеров в глупости? Ни одна машина не может восстать против таких людей, как Джек Темпль. У него стальные нервы, мозг с предохранителями, а кровь с машинным маслом. — Причем здесь одиночество? — ответил он вопросом на вопрос. — Меня натренировали. Знаете, сколько времени я провел на Земле замурованным в капсуле? А какие длительные полеты я совершал на воображаемых космических кораблях? Вы говорите, тишина. Какая тишина, если я все время держу связь по радио? Я хорошо прогулялся. Вот об этом можете написать. Однако я нашел место, добавил он гордо, улыбаясь, которое мне нужно было отыскать всего за 35 секунд, как и положено по программе. Вот оно. И он опять указал точку на карте. Вы собрали образцы лунной породы? Нет, этого не было в программе. Но я должен был точно выдержать сроки. Мне нужно было все время считать секунды. Поначалу туника показалась мне немного тесной. Но потом, вам показалось немного тесной, что остановил я его. Он посмотрел на меня. Комбинезон. А я подумал было, что плохо расслышал. Ну поехали дальше, Джек. Потом мне уже было легче двигаться. Смотрите, он повернулся ко мне спиной и снова указал на карту. Я ждал, когда Джек закончит свою мысль, но он сделал это не сразу. Пауза длилась секунд 15. Он медленно повернулся ко мне, — Признайтесь, Мартин, я, наверное, кажусь вам очень скучным, да? Я хочу сказать, вы, наверное, не таким предполагали увидеть меня, да? Но когда человеку поручают такое задание, как это, приходится целиком сосредотачиваться на запланированной цели. Так же точно обстоит и с туникой. Я знал, что она не могла быть тесной, а на самом деле была. Так я прошел до заданного места, которое называется фермопилы. Он наморщил лоб — фермопилы. «Это древнегреческое название, Джек, вы это знаете?» – осторожно спросил я. «Да, мы не очень привыкли к греческому языку, не так ли?» Он улыбнулся, но глаза его по-прежнему оставались ледяными. «Не часто здесь, в НАСА, приходится слышать этот язык. Только однажды там, внизу, на базаре...» Последние слова он произнес медленно и задумчиво. «Я не был уверен, что правильно понял его и переспросил. На базаре?» Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и замолчал. «Теперь я уже не сомневался...» Что-то неладно, что-то явно не так. Джек обратился я к нему. Ах да, я говорил о своем походе. О вашей прогулке, разве не так вы называли это? Прогулка? Да, верно, до того места, греческое название, я все время забываю его, фермопилы. Именно так, Поначалу все шло хорошо, вот только, пожалуй, немного сжала правая сандалия. В моей голове тихо зазвонили колокольчики тревоги. — Естественно, впрочем, для воина, который совершил такой трудный и длительный марш. — С другой стороны, мы должны были добраться до фермопил, — медленно говорил он. Я прервал его. — Такой длинный марш? Я бы не сказал, что это длилось долго, Джейк. И поясните, почему вы упомянули о тунике и сандалии, прежде вы не вспоминали о них? — Ну да, туника и сандалии, а как иначе я должен назвать их? — удивился он и, не дожидаясь, ответа продолжал. Цель была фермопилы. А когда я дошел туда, меня остановили. Он опять некоторое время помолчал и странным, низким, глубоким голосом закончил. Я увидел, как прибыли они. Они? Я поймал себя на том, что перехожу на шепот. Они кто? И вдруг мелькнула мысль. Он шутит. Нет, он не шутил. Я почувствовал, что меня бросило в жар от невероятного, просто невозможного. Что делать? Колокольчики тревоги звонили, что было сил. Тогда я спросил, «Кто это они?» Темпль вонзил в меня свои светлые глаза и ответил, «Персы!» Я переспросил, «Персы?» И меня охватил панический страх, по всему телу побежали мурашки. Да, именно так, как обычно пишут в сказках. Я решил, что, наверное, схожу с ума или брежу, и потому хватился за какую-то ниточку надежды. Может быть, он и в самом деле шутит, или говорит каким-нибудь шифром? Их было много». Гораздо больше, чем мы ожидали. Все войско. Нет, это был не шифр. Джек не шутил. Очень, может быть, он вообще никогда в жизни не шутил. Он наморщил лоб, поставил локти на стол, соединил руки и опустил их на подбородок. Он смотрел на меня, но не видел. Взор его впился в какую-то точку, невероятно далекую, но вполне реальную. Разумно было ждать их в фермопилах. Как ты считаешь? Тихо спросил он. Им волей-неволей пришлось бы пройти этим путем. Они не смогли бы долго продержаться в Фессалии. Он усмехнулся. Это нищая страна. Чем там прикажете питаться? Пылью, что ли? Я сделал огромные усилия чтобы взять себя в руки и остался сидеть на месте. Теперь казалось мне все ясно. Вовсе не я сошел с ума, а он. Не журналист Мартин Купер, Брейдил, а астронавт Джек Темпль. Может быть, это была расплата? Утрата рассудка обернулась для него столь отважная затея всего за сто минут слетать на Луну и обратно. Люди слишком многим рисковали. Пока астронавт молчал, погрузившись в свои далекие мысли, я соображал. Что делать? Позвать кого-нибудь? Сообщить во всеуслышание, что Темпль сошел с ума? Да именно это и нужно сделать. Я взглянул на дверь, она заперта. Окон нет, микрофонов, естественно, тоже. Грей держал свое слово. Я хотел было встать и все же направиться к выходу. На меня охватил какой-то непонятный страх. О нет, я не боялся, что темпль завопит, как одержимый, и бросится душить меня. Нет. Меня напугала трансформация его мозга. Мне следовало уйти. Прочь. Это слишком большое испытание для меня. Или, по-твоему, стремительно спросил он, глядя на меня в упор, мы должны были занять другую позицию? Может, нам следовало защищать Афины? Ответь. Совершенно растерявшись, я проговорил. — Нет, не знаю. — Не знаешь? В Эллинском Ариапаге тоже никто ничего не знал. Теперь голос его звучал твердо, лицо стало жестким и злым, он стукнул по столу. — А пока мы спорили, Ксеркс со своими легионами продвигался вперед. Он протянул руку и сжал мне запястье. — А ты говоришь, что не знаешь. Я ответил. — Нет, ты прав. Я тоже выбрал бы фермопилы. И действительно, другого выбора в эту минуту у меня не было. Он не отпустил бы меня, это очевидно. Похоже, он остался доволен ответом, оставив мою руку, и у меня открылась последняя возможность вскочить, броситься к дверям, поднять тревогу и позвать на помощь. Но я не двинулся с места. «Как говорит Полоне в Гамлете, он безумен, но есть система в его безумии». «Да, есть система безумий, безумии, Темпля. Я уже не испытывал страха, колокольчики тревоги умолкли». Теперь мне хотелось только одного — понять, что происходит. Темпель глубоко вздохнул и с легкой улыбкой проговорил. Это было единственное место. А знаешь, кого нам следовало больше всего опасаться? Ксеркса искнул, предположить я. Он покачал головой. Нет, не его. Численности войска. Их было слишком много, а нас мало. Когда Леонид выбрал фермопилы, он сделал это не без умысла. Там очень узкий проход между морями, горами. Ксеркс не мог там развернуть всю свою армию широким фронтом. Ему пришлось бы выстроить ее в колонну, длинную, это верно, но очень узкую, плечом к плечу всего по нескольку человек. Поэтому-то Леонид и выбрал фермопилы. Темпель о чем-то задумался, а я стал лихорадочно приводить в порядок свои собственные мысли и рыться в памяти. «Да, конечно, я знал эту историю, кто не знает ее». Не помню, правда, в каком году от Рождества Христова персы под предводительством царя-царей Ксеркса начали поход на Грецию. Тогда греки соединились в оборонительный союз во главе со спартанским царем Леонидом и заняли проход фермопилы, что-то вроде длинной кишки в ложбине между морями и горами. Там они сидели в засаде, ожидая, пока подойдут персы. Ну, конечно, я знал даже, чем закончилась эта битва. А он? А Темпель знал? Еще несколько минут назад я готов был биться об заклад, что в голове Темпля, вернее, в этом компьютере, который был у него вместо «мозга», никогда не было и следов таких названий, как «фермопилы», ни такого имени «Леонид», ни тем более «Ксеркс». А теперь... О, сошел с ума? Что ж, вполне возможно. Но врачи ведь только что обследовали его и нашли совершенно нормальным. Так в чем же дело? Я вспомнил, что мне доводилось слышать о людях, которые после катастрофы или же из-за сильного жара вдруг начинали говорить на языке, который никогда в жизни не изучали, рассказывали о событиях, о которых не могли ничего знать. Но такой человек, как Джек Темпль, словно выкованный из стали, похожий на робота, разве мог такой монолит настолько поддаться стрессу, чтобы утратить ощущение реальности? — Если бы не болваны вроде тебя, не знающие, как поступать, Леонид добрался бы до фермопил гораздо раньше. И тогда, — продолжал он, приблизив ко мне свое гордое и прекрасное лицо, — нас бы собралось не четыре тысячи, а гораздо больше, — он опустил глаза, — и мы выдержали бы напор персов. — Четыре тысячи? — переспросил я. Мне припоминалась совсем другая цифра. Мне представлялось, что с Леонидом в фермопилах было всего триста человек. «Может быть, больше, — тихо добавил он, — но не намного. А надо было, по крайней мере, десять тысяч войск, чтобы остановить Ксеркса. Греки слишком быстро позабыли. Знаешь, что я тебе скажу?» — просил он, глядя на меня со странной и горькой усмешкой. «Многие из нас спартанцев знали, что погибнут. Да, и я тоже знал, что меня ожидает. А ты присутствовал на процессии?» «Нет. Где же ты был?» «Я не помню, представляешь, не помню». Я не ожидал такого вопроса, и мне опять захотелось вскочить и убежать. Но тут он, необычайно взволнованный и в то же время устал, продолжал. Никогда не забуду эту процессию. О, никогда. Ветер приносил запах из наших гор. Так бывает, когда долго нет дождя и солнце высушивает травы, выжигает поля. Горький запах трав, тмина, розмарина, лавра, мака цвета крови. Гора была покрыта желтой сухой травой, серыми, сверкавшими на солнце камнями, и женщины спустились к нам. Они были закутаны в белые пепласы, и одежда развивалась на ветру, словно крылья голубок. Мы двинулись было на позиции, но остановились, и как зачарованные, смотрели на них. Их пение еще не доносилось до нас, но потом ветер изменил направление, и мы услышали. Он снова закрыл глаза и тихо запел какую-то необычную, волнующую мелодию. Я слышал древнегреческие слова и почувствовал, как меня вдруг захватило, зачаровало это негромкое пение. Я уже не думал уходить. Остался и перестал считать минуты. Когда Темпель закончил песню, я спросил, а что было потом? Он посмотрел на меня и кивнул. Вели быка на заклание и, как обычно, положили между рогами белые повязки и венки из цветов. И была там одна женщина, ее звали Телиде. Жена одного из наших легионеров. Она подошла и положила лавровый венок между этими большими рогами. Мы заметили, что многие девушки плакали. Они не приблизились к нам, а остановились у подножия горы, продолжая петь. Он замолчал, я уже ни о чем больше не думал, а только жадно слушал его рассказ. Стоял яркий солнечный день. Мы отправились в путь по берегу моря. Оно было бирюзовым и бурным. Мы видели других женщин и землепашцев. Они стояли вдоль дороги, наблюдая, как мы проходили мимо. Некоторые из них подносили нам воду, мед, разбавленное вино. Он сделал жест, как бы говоря, что хочет поставить точку. — Я предупредил Леонида, что мы движемся слишком медленно. Я спросил, — Поэтому вы и пришли в фермопилы так поздно? Он сухо возразил. Леонид был не виноват. Он двигался медленно, не торопясь, ибо ждал подмогу из Микен. Темпль горько и предъявительно усмехнулся. «Из Микен, из этого большого города, где правили когда-то Агамемнон и Менелай. Знаешь, сколько воинов пришло оттуда для участия в нашей общей обороне? Знаешь...» Я сделал отрицательный жест. Он опять приблизился ко мне. «Всего восемьдесят человек», — сказал он, глядя мне в глаза. «Или что-то около этого?» «Хорошие воины, верно, но малым числом не побеждают». Впрочем, продолжал он, «это не имеет значения». Персы, повторяю тебе, я первый увидел их. Думаю, что...» Он внезапно умолк. Я с тревогой в голосе воскликнул. «Что? Продолжай, что ты думаешь?» Я испугался, что он перестанет рассказывать. Темпль поднялся, прошелся по пустой стерильной комнате, где тихо гудела какая-то электроника, повернулся ко мне и строго сказал. «Думаю, что мне никогда не доводилось видеть ничего подобного. Нет, никогда». Это было, и он сделал величественный жест, это было поистине море людей. Они двигались вперед внушительными стройными отрядами, поднимая такую тучу желтой пыли, что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь нее. Люди, кони, белое, красное и черное море, воины с плюмажами и большими щитами. Мы услышали звуки их призывных труб, и земля, казалось, дрожала даже там, где стояли мы. Когда солнце освещало ряды отборной гвардии Ксеркса, казалось, будто они воспламеняются, так сверкали их доспехи, как серебряное зеркало. Они пели, и земля словно надвигалась на нас вместе с персами. Леонид подошел ко мне, и находился на крутизне, и другие воины окружили нас. Некоторое время мы стояли молча, мы и представить себе не могли, что персов такое великое множество. В это время мы уже не сомневались, что погибнем все до единого. Но, — добавил он, глубоко вздохнув, — спартанцы и рождаются для такой участи, чтобы погибнуть на войне. Погибнуть на войне, — повторил я. Мы были очень хорошо вооружены, и лоты, наши рабы, несли большой запас копий. Щиты у нас были крепкие. Все мы спартанцы были в доспехах и шлемах. А лучники? Да, мы знали, что у персов тьма лучников. Но колесницы беспокоили больше. Увидев их, мы поняли, почему Леонид выбрал для сражения именно это место. Здесь, в этом узком проходе, колесницы бессильны. «Так или иначе», — добавил темпель, опуская руки, — «мы поджидали персов. Молились Аресу, думали о Спарте, не только о Спарте, но и обо всей Греции. Мы сражались за наши города, за всех жен и детей, за наши алтари». Темпель произнес эти слова, выпрямившись во весь свой могучий рост. Если до этого момента он казался необычным астронавтом, нечто среднее между человеком будущего и пареньком из Кентукки, обожающим яблочный пирог. Если прежде он представлялся мне именно таким, то теперь уже нет. Это был не Джек Темпель, а герой. Неважно, что за герой, как звали его, Леонид, Клейт, Клитий, Протай, либо любое греческое имя. Я поднялся, передо мной стоял человек, пришедший из прошлого времени, пришедший рассказать свою историю. Я почти приказал. Продолжай. Они обрушились на нас на следующий день, сначала прислали гонцов, предлагая сдаться. Угрожали, что затмять солнце своими стрелами. Мы посмеялись им в лицо. Они напустили на нас своих лучников, и мы действительно оказались под дождем стрел. Однако большого урона он нам не нанес. Мы недоумевали, ведь гвардия Ксерса была в доспехах. Почему он не направил их в первых рядах? Идиот, он послал их вслед за лучниками, и когда у них кончились стрелы, они уже не смогли отступить. Слишком много воинов напирало сзади. Наступление персов продолжалось. Все орали, пели, трубили, падали на землю, затаптывали друг друга. Лучникам пришлось наступать впереди всех. Они напали на наши фланги. Поначалу это была совсем не битва. Мясорубка, бойня, вот что это было. Правая рука у меня была красной от вражеской крови. И когда Леонид дал сигнал к атаке, мы пошли по телам павших лучников и столкнулись с толпой других персов, которые не могли двигаться, и мы копьями убивали их, убивали. Последние слова Темпль произнес совсем тихо, потом вернулся к столу и сел. Провел рукой полу, не глядя на меня, продолжал. Если бы Эфиальт не предал нас, если бы персы не зашли к нам с тыла, мы бы удержали их, хотя нас было всего четыре тысячи. Но ты же знаешь, как все получилось. В горах была тропинка, вернее, козья тропа, только очень немногие знали о ней, и Эфиальт показал эту тропу персам. Те ночью прошли по ней, и утром оказались у нас в тылу. Тогда, — вспоминал Темпель, слегка волнуясь и мрачнее, — Леонид приказал всем отступать. Не оставалось больше никакой надежды, мы знали это. Леонид решил, мы, спартанцы, останемся и задержим персов, остальные смогут уйти. Вот так. Он держал в резерве 1200 воинов-союзников, а сражались мы, спартанцы. И он ударил себя в грудь. Это мы сражались. Мы двинулись вперед, как в первый день битвы. Мы налетели на них, и все пели, и рука у меня опять была красной от крови. Ксеркс никогда не забудет нашу атаку. «Сколько персов мы убили? Ты можешь сосчитать, сколько листьев на дереве или капель вина в большой чаше? Тысячи, и тысячи, еще тысячи, еще!» Он поднял крепко сжатые кулаки. «И мы говорили, идите в Спарту и скажите, что мы легли тут, выполняя ее волю». Вот что мы говорили, что кричали, сражаясь. Но потом они перестроили свои ряды и напали на нас сразу со всех сторон, как лавина. лавины двинулись на нас люди и кони. Они шли не торопясь, С копьями наперевес, и на нас снова обрушился дождь-стрел. Леонид был ранен и вскоре скончался. И мы сражались, стоя на его теле. Пали многие из нас. Триста спартанцев. Триста спартанцев пали. Триста. Он опустился на стул, оперся локтями о стол и уронил лицо в ладони. Я слышал, как его дыхание становится все тише и спокойнее. Потом наступила полная тишина. «Я нарушил это волшебное молчание. А ты?» — спросил я. Он поднял голову, лицо его было мокрым от пота. «Я был среди тех, кто погиб последним», — сказал он и опустил глаза. «Но это нельзя считать моей удачей. Я видел, что земля была покрыта телами убитых врагов, и прежде чем умереть, подумал, что никакая армия не могла бы устоять после стольких потерь и продолжать сражение. Теперь он говорил неуверенно, как бы с трудом припоминая то, чему был свидетелем. «Мы, спартанцы в фермопилах, заложили фундамент победы. Греки сделают остальное». Он как бы сникал, я чувствовал это. Удивительная страница закрывалась. Я испытывал едва ли не чувство отчаяния. — А скажи-ка мне, — я соображал, какой бы еще вопрос задать ему, — скажи мне, а колесницы, да, они все-таки использовали их? Он подергал головой совсем как пьяный. — Нет, нет, не оставалось места. — Впрочем, хватило бы. Всего одного удара, одного только. Дико зазвонили колокольчики тревоги. Слишком рано и успокоился. Короткий звонок. — Фермопилы, как использовать колесницы на этой земле? «Я видел, как они толкали вперед несколько колесниц. Очень шумно. И это, конечно, глупо толкать их перед танком. Не было нужды. Тут хватило бы одной-одной хорошей автоматной очереди. А может, мы остановили бы их только копьями? Я думаю, но не уверен. Никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Это было бы более прогрессивно. То, что ново сегодня, например, реактивное топливо, которое, наверное, исключает водород, завтра может уже устареть». «Может оказаться смехотворным». Он снова закрыл лицо руками, замолчал. Я был совершенно спокоен. «Выходит, на этом все закончилось, а дальше?» Я поднялся и спросил, «Как тебя убили в термопилах?» Темпель слегка приподнял голову, он выглядел очень усталым. Не открывая глаз, проговорил, «Стрела!» Я был рад, что никто не смог разрубить меня мечом. «Стрела!» «Вот сюда!» И он тронул ямочку под кодыком. «Вонзилась сюда!» И я умер. Он медленно, совсем медленно опустил голову и замер. «Джек!» Я подождал, пока пройдет некоторое время, потом снова позвал его. «Джек!» И, протянув руку, я потрепал его за волосы. Темпульс вздрогнул, поднял голову, тряхнул ее, поморгал и с изумлением посмотрел на меня. «Черт возьми!» — проговорил он, поднеся руки к вискам и улыбнулся широкой доверчивой улыбкой. «Черт возьми! Что со мной было?» — воскликнул он. «Уснул?» «Ну, как сказать?» Он встал и потянулся. Непростительно усмехнулся, Джек. «Не пишите об этом, ладно? Представляете, как выглядит астронав, в которой засыпает на Луне?» Хе. Он посмотрел на меня своими серыми холодными глазами. «Вот он, передо мной, Джек Темпль!» Он сделал решительный жест. «Ну, давайте, стреляйте в меня своими вопросами! Жду! Вперед, черт побери! Хотите, чтобы я рассказал, как высаживался на Луну?» Глава третья И Темпель рассказал мне о том, как высаживался на Луну. Рассказал подробно, вспомнив каждую фазу приземления. Прежде я уже слышал от других астронавтов примерно то же самое. Потом он написал Луну, сказав самые обычные банальные слова, какие я не раз слышал и раньше. Небо черное, земля похожа на зелено-голубую дыню, подвешенную в пустом пространстве. Почва на Луне желтоватая, серая, кратеры, горы, камни, пыль и так далее, и так далее. Думаю, что рано или поздно придется послать на нашу спутницу философа или поэта, если бы хотим узнать нечто более яркое и интересное. Он говорил, ни разу не сбившись, не сказав «туника» вместо комбинезон, и мне трудно было просто слушать его, не то что следить за сутью его рассказа. Я опять, как и прежде, обливался холодным потом. Мне так и хотелось крикнуть «Расскажи лучше о Леониде, а не о Луне». Но, разумеется, я не сделал этого, а только спрашивал себя. А может, не все это приснилось? И продолжал испытывать какое-то странное волнение, едва ли не ужас время от времени, согласно кивая и поддакивая. Да-да, конечно, интересно. Наконец я встал, собрал бумаги с поспешными и совсем ненужными записями. Ну, Джек, вы рассказали мне немало интересного, поблагодарил я. Он улыбнулся. Хватит? Вполне. Да, послушайте, Джек, а какое у вас... Впечатление. Я поколебался, не решаясь задать свой вопрос. Какое впечатление осталось от вашего перехода к тому участку, который называется Фермопилой? Я произнес это название, преодолев страх. Кто знает, может это слово паразиты его заставит вспомнить, переведет? Куда? Нет, ничего, на что я надеялся, чего опасался, не произошло. Какое впечатление, приспросил он? Да никакого. Я ведь натренировался еще здесь, на земле. Это было совсем нетрудно. «Согласен, но я не это имел в виду. Я хотел сказать, все было запрограммировано до секунды. Я вовсе не хочу сказать, что я и в самом деле превратился в почтовую посылку. Но я хотел напомнить про фермопилы. Знаете, при всех исторических описаниях, при всем, что там случилось...» «Случилось?» Он едва ли не с недоверием посмотрел на меня. «Что могло там случиться?» «Нет, Джек, не там, не на Луне». Есть такое место, которое называется Фермопилы, я вдруг почувствовал ужасную усталость. И на земле тоже, в Греции, слышали? В Греции? Вы уверены? Ну да. Черт возьми, вот это новость, а мне никто не говорил об этом. Знаете, что я вам скажу, Купер? Рано или поздно я съезжу туда, и тогда смогу ответить на ваш вопрос, добавил он, указывая на меня пальцем. Какое странное, однако, название, усмехнулся он. Вы уверены, что нужно говорить... Фермопилы, а не фермопилы.